А когда наступило утро, царь вместе с визирем пришел в комнату, где сидят, и отец послал за дочерью. И когда она пришла за занавеску, спросил ее, — О, дочка, что скажешь? И царевна ответила, — Я скажу, да очернит Аллах лицо твоего визиря, у него было желание очернить мое лицо перед мужем. — А как так? — спросил царь. И она сказала, Мой муж пришел ко мне вчера, и раньше, чем я сказала ему эти слова, вдруг вошел ко мне фарач Евнух с письмом в руке и сказал: Десять невольников стоят под окном дворца, и они мне дали это письмо и сказали, поцелуй за нас руки Сиди Маруфа, купца, и отдай ему это письмо. Мы из невольников, которые идут с его поклажей, и до нас дошло, что он женился на царевне, и мы пришли ему рассказать, что с нами случилось по дороге. И я взяла письмо и прочитала его, и увидела в нем от пятисот невольников к его достоинству нашему господину-купцу Маруфу, а затем вот о чем мы осведомляем тебя». «После того, как ты от нас уехал, на нас напали кочевники и вступили с нами в бой, и их было тысячи две всадников, а нас — пятьсот невольников. У нас произошел с кочевниками великий бой, и они не дали нам идти по дороге, и прошло тридцать дней, и мы все воюем с ними, вот причина нашей задержки». Они отняли у нас двести тюков ткани из поклажи и убили из нас пятьдесят невольников. И когда до Маруфа дошла эта весть, он воскликнул, «Да обманет их Аллах!» Как это они сражаются с кочевниками из-за двухсот тюков товаров, и что значит двести тюков? Им не следовало задерживаться из-за этого, ведь цена двухсот тюков... Семь тысяч динаров, но мне следует отправиться к ним и поторопить их, а то, что взяли кочевники, не уменьшит моей поклажи, и это нисколько на меня не действует. Я буду считать, что подал им это как милостыню». И потом он ушел от меня, смеясь, и не огорчился из-за того, что его имущество пропало и его невольники убиты. И когда он ушел... Я посмотрела из окна дворца и увидела, что те десять невольников, которые принесли ему письмо, подобны лунам, и каждый из них одет в платье, стоящее две тысячи динаров, и у моего отца нет невольника, похожего на кого-нибудь из них. И затем мой муж отправился с невольниками, которые принесли ему письмо, чтобы привести свою поклажу, и хвала Аллаху, который не дал мне ничего сказать ему из тех слов, что ты мне велел сказать, он бы стал смеяться надо мной и над тобой, и, может быть, посмотрел бы на меня взором унижения и возненавидел бы меня. Но ведь весь позор от твоего визиря, который говорил о моем муже слова, неподобающие. — О, дочка, — сказал царь, Богатство твоего мужа обильны, и он не подумает об этом, и с того дня, как он вступил в наш город, он раздает бедным милостыню. Если захочет Аллах, он скоро приедет со своей поклажей и достанется нам от него великое благо. И он начал успокаивать свою дочь и ругать визиря, и хитрость с ним удалась. Вот То, что было с царем.